Глава пятнадцатая Граф, видя, что консуэла равнодушна к деньгам, попробовал затронуть пружин от тщеславия. Он предложил ей бриллианты и наряды. Она и от них отказалась. Сперва было Зустинья не вообразил, что ей понятны его тайные намерения. Но скоро ему стало ясно, что в ней просто плебейская гордость и что она не желает пользоваться вознаграждением, не заслужив его содействием процветанию его театра. Ему удалось, однако, убедить её принять от него полный белый атласный туалет на том основании, что ей неприлично появляться в его салоне в ситцевом платье и что он требует, чтобы ради него она рассталась с своим платьем простой девушки. Она подчинилась и отдала себя в руки модных портних, которые попользовались ею и не поскупились на материю. Таким образом, превращённая в два дня в светскую даму, вынужденная принять от графа жемчужное ожерелье, как плату за вечер, в котором она принимала участие, она была опять-таки красива, хотя всё это не шло к типу её красоты, но ей надо было быть такой, чтобы быть понятой глазами заурядных ценителей. Результат этот, впрочем, никогда не был вполне достигнут. С первого взгляда Консуэлла никого не поражала. Она была всегда бледна. Её серьёзные и скромные взгляды выражались и в её глазах, в которых не было блеска, свойственного женщинам, занятым только мыслью царить. Её физиономия была так же серьёзна и разумна, как и её характер. Когда она кушала, говорила о пустяках, вежливо скучала среди пошлости светской жизни, глядя на неё, никому бы не пришло в голову найти её красивой. Но как только лицо её озарялось улыбкой и весёлости, которая была так свойственна её душевной чистоте, она становилась симпатичной. Когда она воодушевлялась, начиная горячо интересоваться действиями извне, когда она бывала растрогана, Когда увлекалась или проявляла свой внутренний мир, свою скрытую силу, она сияла всеми огнями своей гениальности и любви, и тогда она приводила в восторг, увлекала, подавляла, и всё это не подозревая тайны своей силы. А потому то, что чувствовал граф к ней, его удивляло, поражало, В этом светском человеке были артиста, которые ещё никогда не звучали, она заставила их содрогаться от неведомых колебаний. Но это открытие не могло настолько проникнуть в его душу, чтобы он мог понять всё бессилие и бедность его средств обольщения для того, чтобы победить женщину, ни в чём не похожую на ту, которую ему удалось развратить. Он вооружился терпением и решил воздействовать на неё соревнованием, Он пригласил её в свою ложу в театре, чтобы она видела успех Кариллы и чтобы самолюбие проснулось в ней. Но результат этого опыта был совсем не тот, которого он ожидал. Консуэла вышла из театра холодная, молчаливая, усталая и не растроганная этим шумом и аплодисментами. Ей показалось, что у Кариллы нет глубины, нет благородной страсти, нет настоящей силы благородного свойства. Она сознавала себя достаточно компетентной, чтобы разбирать этот искусственный талант, деланный и уже погубленный в самом источнике беспорядочной жизнью и эгоизмом. Она равнодушно аплодировала, проронила несколько слов сдержанного одобрения и не пожелала разыгрывать бесполезной комедии великодушного восторга к сопернице, которой она не могла не бояться не восхищаться. Графу показалось одну минуту, что она в душе завидует, если не таланту, то успеху Примадонны. Её успех — ничто в сравнении с тем, который ожидает вас, — сказал он ей. Пусть он только даст вам понятие о тех триумфах, которые вам предстоят, если вы заявите себя перед публикой, как заявили себя перед нами. Надеюсь, вы не испуганы тем, что видели. «Нисколько, граф», — ответила Консуэла, смеясь. «Эта публика не страшит меня. Я о ней и не думаю. Я думаю о том, какими ещё сторонами можно воспользоваться в этой роли, которую Карила исполняет с таким блеском. И мне кажется, можно найти другие эффекты, которые она проглядела». «Как? Вы не думаете о публике?» «Нет, я думаю о партитуре. Думаю о намерении автора, о смысле роли» об оркестре, у которого есть и свои достоинства, и свои недостатки. Одними надо воспользоваться, другие надо скрыть, сосредоточив всё внимание публики на себе. Я слушаю хоры, которые не всегда удовлетворительны и требуют более строгого управления. Я изучаю пассажи, на которых придётся затратить больше сил, на которых можно будет их приберечь. Как видите, граф, есть много, о чём придётся подумать, прежде чем думать о публике, которая ничего этого не знает и которая не может меня ничему научить. Такое здравое суждение, такая строгая оценка до такой степени удивили графа, что он не решился больше предложить ей ни одного вопроса и с ужасом вопрошал себя, что может представлять из себя такой поклонник, как он, для ума такого склада. Появление обоих дебютирующих подготовлялось по всем правилам, практикующимся в таких случаях. Это был источник всяких несогласий и постоянных споров между графом и Порпорой, между Консуэло и её возлюбленным. Старый профессор и его выдающаяся ученица восставали против великолепных объявлений и того бесчисленного множества мелких подлых приёмов, которым мы дали развиться до такой наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в такого рода делах. Так умело не подбирался состав публики, к рекламам не прибегалось ни к выдуманным биографическим сведениям, ни к всесильным машинам под названием «клакеров». Были серьёзные заговоры, страстные интриги, но всё это было в руках партии, и всё это разрешалось только публику наивно расположенную к одним, искренно враждебную к другим. Искусство не всегда было двигателем. Большие страсти и мелкие страстишки, не имеющие ничего общего с искусством и талантом, так же, как и теперь, являлись воевать в храм. Но прежде не умели так ловко скрывать причин раздора и приписывать их строгому дилетантизму. В сущности, это было тоже проявление человеческой натуры — но под оболочкую менее усложнённой цивилизацией. Зустиняний руководил такими делами скорее как богатый человек, чем директор театра. Свою публику он подготовлял в своих салонах и разжигал успехи своих представлений. Следовательно, в его средствах не было никогда ничего, ни подлого, ни низкого, но он вкладывал в них мелочность своего самолюбия, интересы своих любовных похождений и ловкие сплетни большого света. И так он понемногу разрушал, не безумение, то здание, которое было воздвигнуто им собственноручно для славы Кариллы. Все очень хорошо видели, что он был занят теперь другую славою, а так как ему приписывали полное обладание тем чудом, который он собирался показать, то бедная Консуэла ничего еще не подозревала о чувствах к ней графа, тогда как вся Венеция уже говорила, что ему надоела Карилла, и скоро на сцене появится его новая любовница. Многие прибавляли «серьёзная мистификация для его публики и большое огорчение для его театра», так как его фаворитка — ничтожная уличная певица, у которой ничего, кроме чудесного голоса и сносной физиономии. Отсюда пошли интриги против Кариллы, который с своей стороны — разыгрывая роль принесённой в жертву соперницы, подбивала своих поклонников и их друзей к справедливому отношению к наглым пронырствам Зингарелла, маленькой цыганки. Отсюда же и интриги в защиту Консуэлла со стороны женщин, у которых Карилла совратила или отняла мужей и возлюбленных, или со стороны тех мужей, которые желали, чтобы известная кучка венецианских донжуанов сгруппировалась бы лучше – около новой дебютантки, чем около их жон, или ещё со стороны обманутых или отвергнутых любовников Кариллы, которые желали ей отмстить успехом другой. Что касается настоящих дилетантей Ди они тоже делились между влиянием серьёзных музыкантов, каковы были Порпора, Марчелла, Жамелли и другие, которые предвещались дебютом чудесной музыканши. Возвращение хороших традиций и хороших партитур и злобы второстепенных композиторов, лёгкие сочинения которых Корилла всегда предпочитала и которым в её лице грозила опасность. Музыканты оркестра, которых тоже стращали, что их засадит за давно забытые партитуры и заставят приняться за серьёзную работу, весь персонал театра, который предвидел реформы, связанные с переменой состава труппы, Даже машинисты декораций, девушки, одевающие актрис, парикмахер-фигуранток, все всполошились в театре «Сан-Самуэль» за или против дебюта. Надо правду сказать, что им в республике все были больше заняты, чем делами управления нового дожа Пьетро Гримальди, заменившего его предшественника Луиджи Пизани. Консуэла огорчалась и тосковала по поводу всех этих задержек и хлопот, связанных с её начинающейся карьерой. Она желала бы сейчас дебютировать без всяких приготовлений, кроме собственных средств изучения новой пьесы. Она ничего не понимала в этой массе интриг, которые казались ей более опасными, нежели полезными, без которых, как ей казалось, она могла обойтись. Но граф, который знал ближе тайны этого ремесла, и который желал, чтобы ему завидовали, а не желал быть осмеянным в его воображаемом счастье с ней, не желал ничего, чтобы приобрести ей партизанов. Он звал её каждый день к себе и представлял её всем аристократам города и окрестностей. Скромность и внутренние страдания Кунсуэла не очень помогали его намерениям, но он заставлял её петь, и тогда победа бывала блестящая, Ясное, несомненное. анзолета далеко не разделял взгляды своей подруги на побочные средства. Его успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего, граф не относился к нему с такой горячностью. Затем тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассный талант, и он не мог рассчитывать заставить его скоро забыть. Правда, что он тоже пел каждый вечер у графа, И Консуэла в дуэтах умело его удивительно выдвинуть. И вдохновлённый, и направленный магнетическим увлечением этого гения, и сравненно высшего, чем он, он иногда достигал значительной высоты. Ему сильно аплодировали и поощряли его. Но после первого удивления по поводу его голоса, в особенности при сравнении его с Консуэла, недостатки его особенно чувствовались да он и сам их сознавал с ужасом. Это был момент ревноста приняться за труд. Но тщетно Консуэлу уговаривала его работать. Назначала ему для этого у себя свидание каждое утро в корто где она продолжала жить, несмотря на все просьбы графа, который желал её устроить более прилично. Анзалета до такой степени был поглощён разными визитами, просьбами, интригами, Был так занят всякими бесполезными хлопотами и мелочными заботами, что у него не оставалось ни времени, ни охоты работать. Среди этих три волнений, предвидя, что неуспеху его будет всего более содействовать Карилла, зная, что граф с ней не виделся, нисколько ею не интересовался более, он решил отправиться к ней, чтобы склонить её в свою пользу, Он слыхал, что она относилась очень весело и с философскую иронию к равнодушию к ней из Устиняне и к его мести, что она получила блестящее приглашение в Париж, в итальянскую оперу, а пока в ожидании провала её соперницы она смеялась над иллюзиями графа и его окружающими. Он надеялся, что с осторожностью и обманом он обезоружит этого опасного врага. И разодевшись, и надушившись, Он отправился к ней однажды в полдень, когда все отдыхают, визиты бывают редки, и в дворцах царит молчание.